Глава 12. Старый дворник Егор Власович, выходя из своей комнаты с очками на носу, часто говаривал, что на их кухне осуществляется древнее пророчество, начертанное в Библии и гласившее, что придет время, когда за грехи людей около одного очага окажутся несколько хозяек. И в самом деле пять столов, и пять мусорных ведер выстроились в этой кухне, представляя собой пять хозяйственных единиц. Среди них стол бывший княгини выделялся обычно множеством немытой посуды, в то время как столы Аннушки, Надежды Спиридоновны и Катюши, казалось, соперничали до блеска чистыми клеенками. Стол Вячеслава отличался странной пустотой, на нем красовался только примус. Но каким бы видом ни отличались столы, в целом о чистоте этой кухни, предугаданной пророком, заботилась одна лишь Аннушка. В это утро она только что кончила мыть пол и разложила чистые половики, как словно нарочно начались звонки и хождения. Сначала с шагами проследовал в свою конуру Вячеслав. За ним проскочил Мика с ранцем, а потом Катюша, сопровождаемая вихрастым парнем. Тут уж Аннушка не выдержала и наорала на обоих. Заследили весь пол. Затем пришла какая-то школьница и спросила Мику. Аннушка критически окинула ее взглядом. Лет шестнадцать, пальто потертое. и она из него давно выросла. Плюшевый берет подлысел, а и покрасневшие руки без перчаток вцепились в потрёпанный и старый, но кожаный портфельчик. В лице и во взгляде сейчас видно что-то господское, хотя, вернее, было бы сказать, просто интеллигентное. Увидев в кухне сырой пол, девочка поспешила сказать — — Я не наслежу, вы не беспокойтесь. Я сниму башмаки и пройду в одних чулочках. Она как бы заранее извинялась и этим обескуражила Аннушку. Когда она вышла, держа в руках туфли, дворник сказал. — Никак к нашему Мике, барышни начинают бегать. Но проницательная Аннушка с сомнением покачала головой. — Такая не за глупостями! Сразу видать умница. Поди дело какое-нибудь. Дело было важнее, чем могла думать Аннушка. Мэри поведала Мике, что Петя каждое утро уходит, будто бы в школу, но в школе не бывает. По вечерам он не готовит уроков, а когда на днях утром Мэри мыла пол, то нашла его ранец за кофром. Я завтра же уговорю его, Мэри, рассказать тебе все. Ничего плохого он не делает. Он поступил работать. Двадцатого он принесет тебе первую получку, — признался, наконец, после долгих уговоров Мика. «Мика, его надо уговорить вернуться в школу. Лучше мы будем есть один только хлеб. Я очень горячая». И боюсь, что поссорюсь с ним, если начну говорить сама. Уговори его. А теперь я пойду. И Мэри встала. Подожди, позавтракаем вместе. Мне вот тут оставлены две котлеты и брюква. Ничего ведь, что с одной тарелки. Вот это тебе, а это мне. А здесь вот пройдет демаркационная линия. Взялись за вилки. Глаза Мэри остановились. на исписанных листках в поэтическом беспорядке разбросанных на микином столе что это у тебя стихи новые да комические хочешь прочту наброски называется юноша и родословная прапра про -пра дедушки вы эполетами вовсе нас сгоните с белого свету пра пра пра вы в шелках кутались, чтобы праправнуки ваши запутались. Папы и дяди, вы за биографию нелестной давно снабжены эпитафией. Кузены и братья, властью советской, житие волокут в монастыре Соловецком. Нахмурив свой лоб, теперь я, словно гамлет, жду, что фортуна мне нынче промямлет». быть ли мне в ВУЗе или не быть, и как мне вернее праться вскрыть. А вот тут меня почему-то затерло. — Очень хорошо, Мика, остроумно. Ты талантливый. А я вот ничем особенно не одарена, хотя ко всему способная. Но посредственности я не стану. У меня есть идея, которая меня поведет. Это очень много значит. Моя мама, она все-таки удивительная. Она никогда не навязывала нам своей веры, не читала нам богословских лекций, не принуждала ни к посту, ни к молитве. В десять лет я бывала часто строптивой, и кричала «не хочу» или «не буду». Папа возмущался и говорил «знаю, что в воскресенье». Ты не пойдешь в театр. Или садись за свои тетради и десять раз перепиши ту французскую диктовку, в которой у тебя были ошибки. Но мама чаще беседовала со мной вечером, благословляя на сон. Она с грустью произносила, «Сегодня ты опять забыла про свою бессмертную душу, а я за тебя в ответе, перед Богом». пока ты маленькая. Мне это грустно, и сегодня я буду за тебя молиться ночью. А то так сядем мы все за обеденный стол. Начинается обычное. Мэри, поставь солонку. Петя, завяжи салфетку. Папа скажет, а, щи со свининой, это славно. Петя зааплодирует. А я загляну в тарелку к маме. У нее постный овощной суп. и она съедает его для всех незаметно. Несколько раз я заставала ее молящейся, а когда уводили папу, она сказала, «Господь с тобой, здесь или уже там, но мы с тобой еще встретимся». Когда покончили с завтраком, вышли в коридор и столкнулись с Катюшей, которая уже проводила двадцатиминутного визитера. «Она опять пала!» — патетически восклицала в таких случаях Нина. Заинтересованная визитом Мэри, Катюша вертелась теперь в коридоре. Мэри остановилась было, но Мика неожиданно быстро перехватила руку Мэри и оттащил девочку в сторону. «Вовсе ни к чему тебе с такой знакомиться». «Да почему же?» — проговорила в изумлении Мэри. Не понимаешь, так и понимать незачем. Дай мне руку. Не то споткнешься, в коридоре темно. У нас свет экономит, видишь ли. Шпионаж друг за другом учинили. Наш рабфаковец обещал мне намылить голову, если я не буду за собой тушить. Пусть попробует. Еще посмотрим, кто кому намылит. Ну вот и выбрались. Завтра я к тебе приду. До свидания. Аннушка, дворник и Катюша с любопытством наблюдали их. На другой день Мэри пожаловалась на прокурора, который не пожелал с ней говорить о маме, и на тётку, которая уже совсем бесцеремонно объявила, «Выслушивать тебя мне некогда. Завтра у меня званый обед по случаю моего рождения. Приходи, угощу». Только, пожалуйста, без Пети. У него последний раз были совсем грязные руки. К тому же у него безобразная манера управляться с ножом и вилкой. Мне будет за него совестно. Мне так обидно стало Мика. Я ответила, что лучше не приду вовсе. Но я была совсем без денег. Мне все-таки пришлось попросить их. И тогда тетя сказала, Я знала, что это теперь начнется. Тут у меня что-то подкатило к горлу. — Мама, конечно, не говорила так, когда вы жили у нас на средства моего папы! — воскликнула я, и пулей вылетела на лестницу. Я слышала, как тетя крикнула «Грубиянка!» и захлопнула за мной дверь. Мика сжал кулаки. — Жаба, дрянь, ваша тетка! не лучше нашей Спиридоновны. У вас горе, а она со своим старорежимным этикетом вилку не так держит. Какая чепуха! Нет, Мика, это не чепуха, но, видишь ли, Петя не хулиган. Ему достаточно деликатно напомнить. За столом следи за тем, как держишь вилку. А тетя говорит так, как если бы Петя... Был захудалый родственник, дрянцо, которое стыдно показать. При папе она никогда не посмела бы так говорить. При первой же неудаче вокруг человека меняется все. Папа мой хорошо знал латынь. Он часто повторял одну цитату. Я ее запомнила. «Донес Эрис Феликс, мультус нумерабис амикос». «Темпору си фуэрент набеля солюс эрис». Знаешь, что это значит? И она перевела своими словами латинский текст. «Пока все благополучно и друзей много. Ушло благополучие и нет никого вокруг». «Мэри, это неправда. Не смей так думать. Вот ты увидишь мою верность вам обоим». Увидишь. Работу Петя подыскал себе не самую легкую. С подручным по прокладке газовых труб. Все время с рабочими на воздухе. Все бы ничего, если б не носить тяжестей и не мерзнуть. В одно утро Мэри открыла Микки дверь с заплаканными глазами. — Что ты? Что с тобой? — С Петей опять воюю. Я говорила, что он простудится в этой куртке. Так и вышло. Вчера он ушел совсем больным, а сегодня у него уже тридцать девять. Вот что наделала эта работа. Мика вошел в знакомую комнату, еще недавно такую уютную. Как изменился постепенно весь ее вид. На столе уже не было скатерти, ввазе цветов. Перед божницей не теплилась лампада. Миниатюрные фотографии были покрыты слоем пыли. В комнате, как и детям, не хватало заботливой руки. Петя лежал одетый на постели матери, кутаясь в плед. «Оставьте меня в покое. Я хочу только маму. Эта лампа невыносимо режет мне глаза». Мамочка давно бы догадалась закрыть ее чем-нибудь. Отстань, Мика. Я не буду есть, мне ничего не нужно. Я хочу, чтобы вернулась мама. — Петя, ты говоришь, как маленький. Я тоже этого хочу. Но если это невозможно... — Если это невозможно, тогда мне никого и ничего не надо. Не приставай ко мне, пожалуйста. «А ты не смей так со мной разговаривать, гадкий мальчишка! Мне не лучше, чем тебе!» Воскликнула всхлипывая Мэри. «Вот он весь день так! Что мне с ним делать?» И она нерешительно прибавила. «Может быть, все-таки дать знать, теть?» Петя тотчас сел на постели. «Я запущу в нее?» Вот этим канделябром если она только подойдет ко мне. Замолчите, пожалуйста. От вашей трескотни мне стучит в голову. Мамочка двигалась бы неслышно, а вы стучите и скрипите сапогами, словно гвозди в голову заколачиваете. Мика и Мэри растерянно переглядывались. «Помоги мне, Мика». «Перевести на салазках в магазин старой книги папиного Брагауза». «Мы с Петей на ночном совете решили его продать», — отозвалась шепотом Мэри. «Нам надо отдать долг, тете. Надеюсь, папа не рассердится на нас за эти книги». «Деньги ей пошли по почте. Сама не ходи!» — крикнул неугомонный Петя. «Пусть она поймет!» что мы не хотим ее видеть. На следующий день Нина просила Мику съездить в Лугу, отправить оттуда посылку Сергею Петровичу. Олег, который обещал ей сделать это, лежал с плевритом. Дошло уже до того, что продуктовые посылки, которые в огромном количестве устремлялись из Ленинграда в голодающую провинцию, Отправлять разрешали лишь из мест, расположенных не ближе, чем за сто вёрст от крупных центров. На это дело ушел весь день. Уроки пришлось делать поздно вечером. На следующий день прямо из школы он помчался к друзьям. Мэри встретила его известием, что Петя бредит. Ночью он все время звал маму. А теперь решает алгебраические задачи, толкует пробеном Ньютона. Мика подошел к товарищу. Старик, ну как ты? Давай лапу. Копытный табун шлет привет. Вот, бери яблоко. Петька, да ты слышишь меня? Ну что с тобой? Ты меня разве не узнаешь? Мэри всхлипнула. Был доктор. Я бегала вчера за тем старичком, который лечил нас, когда мы были маленькими. Воспаление легких. Вот здесь записал телефон больницы, куда он велел звонить, чтобы приехали за Петей. Но мама всегда была против больниц Когда я болела воспалением легких, она поила меня теплым молоком. Я купила вчера Пете молока на последний рубль. А он толкнул меня и все пролил. Мика все же уговорил Мэри позвонить. Через час скорая помощь увезла мальчика. На следующий день в справочном бюро больницы Мика и Мэри прочитали. Состояние тяжелое, температура сорок с десятыми, без сознания. Ночью ожидается кризис. Слово «кризис» было знакомо по литературным романам и показалось страшным. На другой день, тотчас после школы, Мика помчался в больницу. Пересекая бегом больничный двор, он увидел около решетки больничного сада знакомую фигурку в куцом пальто и плюшевом берете. Она стояла, припав головой к решетке, в черной косе не было обычной ленты. «Что? Мэри, говори, что?» Девочка взглянула на него полными слез глазами и снова спрятала лицо в воротник. «Мэри, говори же!» «Мне сказали...» «Сказали, мой Петя умер». Мика похолодел. «Петя нет? А как же дружба? а Оклятвуй друг другу! Все делать вместе!» Я знала, что ты его по-настоящему любил. Не плачь, Мика, милый. Я не плачу, — поспешно сказал он и быстро провел рукой по глазам. Головка в берете припала к его плечу. Мика, я видела его. Меня провели в покойницкую. Он совсем холодный и лицо неподвижное. Я взяла его руку, она ледяная. А я-то еще сердилась на него, когда он меня отталкивал. А ведь он не понимал, он бредил. Почему я всегда такая злая? Сколько раз мама говорила мне, что каждое злое слово будет потом стоять укором. Как я теперь пойду домой, когда там никого нет? Куда мне деваться? Тут только почувствовал он силу ее горя. которое было не меньше его собственного. Он взял ее под руку, чего до сих пор никогда не делал. «Пойдем, надо тебе успокоиться, я провожу тебя». «Мика, что же я скажу маме, когда она вернется? Она войдет в комнату и спросит, где Петя? Что же я скажу? А папа? Он так любил его». «Знаешь, когда Пете было семь лет...» Он смотрел раз, как папа играет в шахматы с приятелем, и вдруг сказал, «А ты, папа, сжульничал!» Взрослые засмеялись, а наш Петя в одну минуту восстановил на доске положение, при котором была допущена ошибка, и доказал, что папа сделал неправильный ход конём. Помню, в каком восторге был папа. Он посадил Петю на плечо и повторял, «Будущий Чегорин!» а как папа гордился его математическими способностями. Что же будет теперь с папой? Митя вдруг вспомнил о загробной жизни. Ведь это утешает. Почему об этом не подумалось сразу? Он хотел сказать о своих мыслях Мэри, но почему-то впервые не мог так свободно говорить о христианских истинах. Они словно бы стали тяжелее, весомее и истиннее, а всякое слово казалось банальным. Медленно, почти молча прошли они рука об руку на конную улицу сообщить известие и договориться, чтобы братский хор спел за упокойную обедню, а потом пришли к ней в пустую нетопленную комнату. мике совестно было признаться, что он проголодался, Но девочка сама сказала, — Я поставлю чайник, надо немного подкрепиться, а то сил не будет. Скоро восемь, а я с утра ничего не ела. Мика вытащила из своего ранца бутерброды, Мэри с чайником в руке заглянула в коридор с порога комнаты и потом обернулась на него. — Знаешь ли, у меня появился враг, — сказала она шепотом. Как враг? Кто такой? Рыжий слесарь, который занял по ордеру папин кабинет год назад. Раньше он никакого внимания на нас не обращал. А теперь, если только встретит меня в коридоре, обязательно дернет за косу или толкнет. Один раз ущипнул очень больно. А вчера, когда я мыла руки в ванной, он подкрался и пригнул мне голову к крану, так что у меня вся коса промокла. Вот нахал! Ты бы его одернула построже. Я пробовала. Он только хохочет. Да и хохочет-то не по-человечески, а словно ржет. На него слова совсем не действуют. Я теперь боюсь с ним встречаться. Мика озадаченно смотрел на девочку. Пойдем вместе. Пусть он только попробует при мне. Сказал он очень воинственно. Но рыжий парень не появился. Через час, прощаясь с Мэри, Мика увидел, что губы ее дрожат, а глаза полны слез. «Как мне грустно и жутко оставаться совсем одной!» — прошептала она, вздрагивая. И внезапно совсем новая, острая как нож мысль прорезала сознание Мики, когда он услышал это слово «одной». «Твоя дверь запирается?» — спросил он. «Мы вешаем замок, когда уходим. Ты же много раз его видел». «Нет, я не об этом. Можешь ли ты запереться изнутри?» «Нет. Вот был крючок, но он давно сломан». «А кто еще у вас в квартире, кроме тебя и слесаря?» «Злючка-старуха». но она по ночам постоянно дежурит в магазине, она сторож, ее дверь сейчас на замке. — Я завтра же привью задвижку к твоей двери, — пообещал Мика. — Как жаль, что мы не подумали об этом раньше, а сейчас все магазины уже закрыты. И сам удивляясь, что приходится касаться вещей, которые оставались до сих пор совсем в отдалении, словно по другую сторону жизни, он прибавил. Мэри, видишь ли, я думаю, думаю, что тебе следует очень остерегаться этого парня. Она вспыхнула. Если бы он хотел романа со мной, он бы лез обниматься, а он всякий раз только больно мне делает. А это, по всей вероятности, особая грубая манера. Она помолчала, по-видимому, что-то поняла. За меня заступиться некому. Опять он почувствовал что-то совсем новое, очень большую вместе с тем чисто мужскую жалость к ее слабости и беззащитности. «Мэри, ну хочешь, я останусь с тобой на эту ночь? Я ведь при твоей маме часто оставался. Я на кофре у дверей, раздеваться не буду, хочешь?» «Мика, милый, спасибо, конечно, хочу». «Можно на петенной постели, а не на кофре. Мы заведем будильник, чтобы ты не опоздал в школу. Какой ты благородный, Мика!» Вскоре после того, как они потушили свет, Мика услышал тихие крадущиеся шаги в смежной передней. Он знал, что выключатель расположен у самой двери, и, выскочив из комнаты, тотчас включил свет». Перед ним стоял высокий рыжий парень, лет на пять старше Мики. — Вы, гражданин, что здесь делаете? — сурово спросил Мика. Парень с минуту потаращил на него глаза, а затем ответил. — А калоши свои ищу. Побоялся, чтоб не затерялись. — Странно, что вам среди ночи калоши вдруг понадобились. Самым воинственным тоном продолжал Мика. «Извиняюсь, товарищ, у меня и в мыслях не было. Человек я самый мирный. Откуда мне было знать-то, что место уже, вишь, занято И парень ретировался в коридор. «Что там такое?» — крикнула Мэри из-за буфета. «Ничего, спи». И Мика улегся снова. Через два дня хоронили Петю. Анастасия Филипповна сначала проявила самое горячее участие. Она задумала организовать проводы на кладбище всем классом, выделила нескольких мальчиков для произнесения надгробного слова, привлекла к этому учителя математики и произвела денежный сбор на венок. Но когда она узнала, что гроб перенесён вместо актового зала школы в церковь, и уже назначено церковное отпевание, она отменила всякое участие в похоронах. Некоторые мальчики пришли в одиночку по собственной инициативе, но братский хор собрался в полном составе, и юноши на руках перенесли гроб от церкви к могиле. Когда после похорон Мика прощался с мэрием, Она уже овладела собой и сказала почти спокойно. «Я теперь буду жить на конной. Сестра Мария вернулась из больницы и прислала мне записку, что возьмет меня в свою комнату, пока не вернется мама. Навещай меня, Мика. Я только теперь поняла, чем я тебе обязана. Не знаю, что было бы со мной в эти дни без тебя». Эти слова, Связались в его воображении с нежным запахом нарцисса, который он вынул на память из гроба Пети.